Глава четвертая. Маг скрящейся дуги. Маша. Потребовалось пять минут, чтобы разузнать все детали. Ивана Ивановича занесло в Грандейру год назад, прямо из больницы, где после очередной операции врачи снова подтвердили его неутешительный диагноз. Новый мир дал мужчине шанс прожить еще одну жизнь, причем в гораздо более молодом и совершенно здоровом теле. Вот поэтому Иван Иванович решил остаться здесь, тем более, что близких родственников у него, как и у меня, в нашем мире не было. Любимая жена скончалась пять лет назад, единственный сын погиб еще в юности. До магического переноса Иван Иванович работал в мастерских частного НИИ, мог сконструировать и изготовить любую деталь или прибор. В королевстве он неплохо устроился, добрался до Гландорфа, нашел жилье, постепенно оброс заказами и клиентами. Даже поставил ветряк, чтобы добывать энергию для аппарата электродуговой сварки. Аппарат, конечно, тоже смастерил самостоятельно. Изо всех окрестных деревень Ивану Ивановичу привозили для ремонта сельскохозяйственный инструмент, ворота, ставни. Простые жители называли его «магом искрящейся дуги». К сожалению, месяц назад в мастерской случился пожар, и Иван Иванович все потерял — домик, ветряк, личные вещи — Пришлось опять начинать с нуля. Но теперь уже в Вардануре. Сюда Максварщик перебрался, так как понимал, что тут со временем сможет развернуться гораздо масштабнее, чем в крохотном Гландорфе. А здесь, несколько дней назад, у моего одномирца произошел военный конфликт с местным жителем, которого Иван Иванович выставил из таверны по просьбе хозяйки. А когда пьяный дебашир вернулся, выставил снова. Дошло до мордобоя но противнику не помог даже его магический дар. Бывший боксер Иван Иванович проигнорировал все молнии и огненные шары, отправленные в его сторону, и навалял дебаширу по первое число. Увы, как потом выяснилось, тот был очень влиятельным горожанином. Арест, обвинение, суд. Иван Иванович отдал все деньги, которые успел заработать на новом месте — но все равно не смог полностью оплатить штраф, назначенный судом. Оставшуюся сумму пришлось отрабатывать у позорного столба. Подозреваю, наказание не было бы таким суровым, если бы Иван Иванович выбрал себе противника попроще, без связей. — А сколько еще нужно заплатить? — спросила я у стражника, который стоял рядом с помостом и участвовал в разговоре. Полтора золотых ранда. — Я едва не подпрыгнула от радости. «У меня есть! Готова заплатить прямо сейчас!» «Маша, прекрати!» — возмутился Иван Иванович. «Нужно будет заполнить бумаги», — сказал молодой стражник. Он явно обрадовался. «А потом я сразу освобожу заключенного. Идемте, но у меня нет документов, ничего?» «Могу оформить, как если бы Иван Иванович сам за себя заплатил». «Маша!» — угрожающе зарычал арестант. — Я тебе запрещаю. Это большие деньги, они тебе самой нужны. А я на солнце не растаю. Ничего со мной не случится, постою. Я теперь здоров, как бык. — Иван Иваныч, не вмешивайтесь, пожалуйста. — Маша, нет, я не согласен. Даже и разговаривать не стала с упрямцем. Кивнула стражнику и отправилась вслед за ним в административное здание, где вытрясла кошелек. Теперь он стал совсем легким. Хоть Иван Иванович и утверждал, что здоров как бык, однако, когда с него сняли железный ошейник, он едва не свалился с помоста. К счастью, ополоснувшись до пояса водой из ведра, принесенного стражником, мой новый знакомый приободрился. Он взялся отвезти нас с Пончиком на станцию. «Надо торопиться, а то опоздаю на дилижанс», — объяснила я. «Тут недалеко. Вам потребуется время, чтобы прийти в себя». «Машенька, у меня есть заначка». Иван Иванович порылся в кармане холщовых штанов и достал завязанную узлом тряпочку. В ней оказалось несколько медных монет. «Вот, держи. Ободрал тебя, как липку. Совсем ты без денег из-за меня осталась». «О чем вы говорите? Бери, не отказывайся. Тут мало, конечно, но ты хотя бы еды себе купишь. А я сейчас подзаработаю по-быстрому. Я-то здесь уже хорошо ориентируюсь». «Как вы подзаработаете? Вы на ногах еле стоите!» возмутилась я и с сожалением посмотрела на бордовую натертую до волдырей шею мужчины идите в таверну и поешьте чего нибудь только не бейте там никого минут пять мы припирались иван иванович победил ладно спасибо я сунула монетки в мой опустевший кошелек это тебе спасибо солнышко я накоплю на билет и отправлюсь следом за тобой тут мне все равно жить я не будет Вы валите обязательно тебя найду и верну долг. Здорово, если мы будем жить в одном городе и общаться, даже если вы ничего и не вернете. Я просто хотела помочь. Ты очень помогла, Маша. Когда в конце улицы показалась станция, мы распрощались, и Иван Иванович свернул к реке, сказал, что мечтает с разбега в нее плюхнуться. Я была очень рада, что встретила человека из нашего мира. Не сомневалась, что скоро мы снова увидимся в столице Орлегонии. Самой мне уже не терпелось попасть в Эволет, потому что я ужасно вымоталась. Обилие впечатлений, не поддающихся перевариванию, растягивали каждый час до бесконечности. Мне казалось, с момента моего визита к нотариусу прошло лет десять. В валете как сказал Иван Иванович, я встану на учет и передохну в приюте, прежде чем начнется моя новая жизнь. Поскорее бы добраться. Однако... На станции выяснилось, что пока я обнималась с герцогом Орлегонским и спасала сварщика, наш с пончиком дилижанс давно уехал. «Упс», — поморгала я, — «что же делать?» Горстки медиков, отданных мне Иваном Ивановичем, не хватало на покупку нового билета и стратила один рандино, чтобы купить булку для пончика. Тот едва не лишился чувств, когда мимо прошла разносчица со свежей выпечкой, и сразу принялся бомбардировать мой мозг сообщениями, что ребенок вообще-то не кормлен, и ответственные матери так не поступают. «Вижу, что у вас ручной, хорошо воспитанный туфон», — сказал Возница. «Да, я очень хорошо воспитан», — подтвердил Пончик, громко чавкая булкой. «Могу забрать вашу зверушку в конце поездки в качестве оплаты. еще и сам вам добавлю две серебряных монеты. Дочурка мечтает о туфоне, привезу ей живой подарок». «Что? Нет, нет! Маша, не отдавай меня!» Пончик прижался ко мне пушистой тушкой, испуганно вытаращил глазки, вцепился в корсаж платья дрожащими лапками. «Договорились», — кивнула я кучеру. «Рассчитаемся в Ивалете. Можно садиться?» «Да, занимайте место. Мы отправляемся через две минуты». «Неужели отдадите такого милашку?» — поинтересовалась женщина, усевшаяся в дилижансе рядом со мной. Пончик все еще пребывал в шоке. Не дышал, изображал чучело туфона. Нет, конечно, я прижала ладони к пылающим щекам. Просто не знаю, как добраться до его лета. Деньги кончились, вот и соврала кучеру. Надеюсь, меня не арестуют за обман, когда приедем. Порядки тут суровые, я уже это поняла. Пончик облегченно фыркнул, расслабился и снова принялся чавкать булкой. А сколько вам не хватило для покупки билета? шесть медных рандину. «Я вам добавлю», — сказала женщина, скромная хрупкая брюнетка с зелеными глазами. Скорбно сжатые губы и глухое черное платье наводили на мысль, что она недавно пережила горе. «Добавите, правда? Ой, спасибо. Вижу, что вы ПЛ. Наверняка вам сейчас нелегко. Если честно, у меня реально едет крыша». «Едет крыша? Я близка к помешательству». «Это можно понять. Не представляю, что со мной было бы, если бы я вдруг переместилась в ваш мир. Говорят, у вас даже нет магии?» «Да нет, у нас ее сколько угодно», — возразила я, подумав о горячем душе. «Разве это не магия? Поворачиваешь кран, и на тебя льются восхитительные потоки горячей воды» а ты держишь наготове персиковый гель, а потом сушишь волосы феном и поджариваешь хлеб в тостере и варишь кофе в кофемашине. А затем открываешь ноутбук и смотришь на Ютубе крутой боевичок. Магия. Самая настоящая магия. Сейчас я это поняла. Когда мне удастся помыться горячей водой? Вот уж не знаю. Говорят, в Ивалете есть магический водопровод. Обо всем этом я поведала Боженке Танаган, моей новой знакомой. Всю дорогу до Иволета мы оживленно общались. Я уже поняла, что в Грандейру иномирцев забрасывает гораздо реже, чем в соседний Иролиан. Пришельцы здесь в диковинку, хотя и встречаются. Вот поэтому Дейра Танаган смотрела на меня с нескрываемым любопытством и заваливала вопросами. Мы с ней были почти одного возраста. Боженке исполнилось тридцать три. Внешне я, конечно, теперь выглядела лет на 18-двадцать, но мой жизненный опыт никуда не делся. Дэйра Танаган два года назад потеряла мужа. Сейчас она одна растила четырнадцатилетнего сына и занималась бизнесом, держала таверну на окраине Евалета. В моем мире я постоянно общалась с предпринимателями и бизнес-леди, оказывала им рекламные услуги. Таким образом, нам с Боженкой было о чем поговорить. Время в пути пролетело незаметно, двое солидных господ даже уснули под наше приглушенное щебетание. Наконец-то замелькали первые городские постройки, я увидела монументальные городские стены с высокими зубчатыми башнями. Мы въезжали в Ивалет, столицу Орлигонии. За городскими воротами разбегались веером каменные улочки, на них возвышались двух- и трехэтажные дома. Лошади процокали мимо круглого фонтана с блестящей серой статуей в центре. Дилижан сминовал пару площадей, закованных в черный гранит. А когда из-за туч вышло солнце, оно заиграло огнем на серебряных шпилях храмов. Элегантность и сдержанность — вот как можно было охарактеризовать стиль Эвалета. Преобладающими цветами здесь были черный, серебряный и серый. Но это и понятно, если вспомнить, что многие жители Грандейры то и дело расцвечивают атмосферу разноцветными брызгами и молниями. Например, Баженку во время нашего разговора несколько раз окутывала перламутрово-розовым сиянием. Достаточно им красок. Когда Дилижанс прибыл на станцию, я вручила вознице шесть медных монет, объяснив, что милая попутчица решила оплатить мой долг. «А с ним что?» Кучер удивленно уставился на туфона. Пончик лежал на моих руках, как бревно, вытянув вверх все четыре лапы. Голова его свесилась на бок. Глазки закатились, язык вываливался изо рта. Кажется, еще и слюна капала. «Ничего страшного, вы, главное, не волнуйтесь», — бодро заявила я и попыталась вручить бревнышко мужчине, но кучер немедленно спрятал руки за спину. У него приступ, но ну, это быстро пройдет. Сейчас он начнется и будет как новенький. Я недавно воспользовалась услугами мага-целителя, и он сказал, что приступы не будут повторяться очень часто. От силы три-четыре раза в неделю. Вы собирались заплатить мне две серебряных монеты. Я потрясла туфона, пытаясь вернуть его в чувство, но приступ продолжался. «Да он сдох у вас!» — вдруг понял кучер. Что вы такое говорите? возмутилась я. Типун вам на язык. Я же сказала, сейчас он начнется. Нет, юная леди, наша сделка отменяется. Я хотел привезти домой веселого и игривого туфона, а не эту деревянную кочерышку. Обижаете, барин? насупилась я. Ну, как хотите. Боженка, наблюдавшая за сценой, улыбнулась. Ее лицо, до этого пасмурное, на миг засияло. Я вдруг поняла, что эта грустная вдова, вероятно, улыбается раз в год. Но мы с Пончиком не зря ломали комедию, и от кучера отбились, и Боженку развеселили. — Маша, — сказала она, — в моей таверне наверху сдаются комнаты. Я выделю вам с Пончиком одну. Хочешь пожить у меня? — Конечно, хочу. Но ты же знаешь, мне нечем платить. — Ничего, как-нибудь договоримся. Норман и крестьяне Норман Дель Дори, он же лорд-хантер, герцог Орлегонский и двоюродный племянник короля, вышел из умывальни с полотенцем на шее, на ходу затягивая в хвост темные волосы, отросшие уже ниже плеч. В комнате раздался шепот смешки, по коридору пронесся смерч. За распахнутым окном что-то с грохотом упало, возмущенно замычала корова. Во время рейда Норман остановился в деревенском доме, в этом маленьком селении даже не было постоялого двора. Хозяева ликовали и гордились, оказанной им честью. Весь поселок тихо сходил с ума от счастья. Впервые в жизни они увидели правителя Орлегонии. В углу спальни барахтался деревенский малыш. Не успел сбежать, запутался в перевязи меча, примерял на себе. Меч в ножных весил в два раза больше, чем ребенок. Лорд Хантер покачал головой и поднял пятилетнего малыша под мышки до уровня своих глаз. «Лазутчик!» констатировал он и сурово сдвинул к переносице черные брови. «Так-так, а что мы делаем с лазутчиками? Сажаем в тюрьму. Но ты попался впервые, поэтому я дам тебе шанс». Малыш хихикнул. Он болтал в воздухе ногами и с восторгом таращился на мужчину. «Беги!» — Норман спустил ребенка на пол. «У тебя три секунды!» Мальчуган сквозанул изо всех сил, а вместо него в дверном проеме материализовалась дородная фигура хозяйки. Почтенная Дейра тут же залилась краской, обнаружив постояльца по пояс голым. «Пришла сообщить, милорд, что обед готов», — пролепетала женщина. Из-за двери, напирая друг на друга, выглядывали любопытные Дейрочки, совсем юные. У них блестели глаза, а на красных щеках играли ямочки. «Сейчас выйду», — сказал Норман и подмигнул девчонкам. «Те тут же, толкаясь, исчезли. Коридор огласился восхищенными стонами». Норман подумал, что для основательной трапезы времени нет, потому что поступил сигнал из королевской резиденции. Его Величество срочно требует явиться во дворец для экстренного совещания. «Что опять?» — вздохнул Норман. Ему и хотелось прервать рейд. Зачистка периметра от Крепсов шла полным ходом, вчера даже удалось поймать вожака. Крёпсы — мелкие ледяные драконы — давно уже превратились для Грандейры в настоящий бич — Как же они любят драться и все замораживать. Королевство, как может, обуздывает их вредный нрав и контролирует размножение. Но все равно креопсы то и дело устраивают набеги на города и деревни, нападают на путешественников и безжалостно их убивают. Могут в разгар лета исключительно для развлечения превратить в лед речку, снабжающую водой целый город. И жди потом, пока оттает. Наименее опасны тупенькие криопсы. Они даже поддаются дрессировке. Их отлавливают и используют для различных работ. Особую опасность представляют твари с высоким коэффициентом интеллекта. Они изворотливые, хитрые и злобные. Сразу же становятся вожаками, формируют стаю и начинают бесчинствовать. Норману досталась в управлении самая крупная область Грандейры. На севере — Орлегония граничилась дикими землями, из которых бесконечным потоком тянулась разнообразная нечисть, в том числе и криопсы. Норман с военной дружиной регулярно отправлялся в рейд и возвращался с добычей. Он думал о том, что было бы славно огородить королевство магическим барьером, как это сделал Эрелиан, империя лунных драконов. Но... Соседям было совсем нетрудно возвести непреодолимую преграду, ведь запасы драконьей магии безграничны, а в королевстве в ходу волшебство другого рода. Здесь магия не драконья, а человеческая, ее всегда приходится экономить. Норман думал о барьере, однако нельзя сказать, что ему не нравилось охотиться на ледяных драконов. Сражение с сильным противником доставляло удовольствие, адреналин будоражил кровь, Королевство Грандейра уже давно ни с кем не воюет, благодаря мудрому руководству его величества, который умеет обходить острые углы. И где еще лорд Хантер смог бы проявить свои умения мага восьмого уровня? Кипучая энергия переполняла тридцатилетнего мужчину. Быстро перекусив мясным салатом с фасолью, картофельным супом, жареной курицей в гранатовом соусе и отведав на десерт пудинг из тыквы с корицей и яблоками, Норман поблагодарил хозяев за гостеприимство, оставил для них щедрое вознаграждение, благословил пятерых поднесенных ему младенцев и раздал молодым мамочкам кошельки, туго набитые монетами, в качестве приданного для новорожденных. Затем герцог велел дружине – Двигаться к следующему пункту их рейда сам же вызвал личного мага-портальщика. Тот открыл для Нормана портал прямо в королевскую резиденцию. Делая шаг в голубую воронку, герцог вдруг вспомнил, как совсем недавно ему довелось входить в портал с юной и намирянкой на руках. Потом она снова оказалась в его объятиях, уже в городе, невесомая, хрупкая и красивая, как едва распустившийся цветок. Она очень сильно отличалась и от дворцовых дам, и от смешливых деревенских девчонок, которые прислуживали ему в доме. Герцог до сих пор помнил аромат ее волос и тела, и от этого воспоминания внутри начинало странно ныть. Это было совершенно новое и незнакомое Норману ощущение. «Хочу убить Крепса, понял герцог. «Да, точно. Непривычная тяжесть в груди была обусловлена именно этим желанием» а его величество, как всегда, мешает. «Что там у него опять приключилось?»